Глава четырнадцатая. Серый небоскреб. Кажется, я вовремя, не находите? а й р а внимательно смотрела на нас. Да, поразительное сходство, но у нее нос чуть-чуть другой и глаза другого оттенка. А еще форма ушей. Добавила Тульпа, пока девушки пристально рассматривали друг друга. Откуда ты взял этот образ? Спросила наша спасительница. В метро он встретил девушку очень похожую на тебя, ответила за меня Айлин. Когда произошла эта встреча и где? В Москве? Давно, смущенно ответил я. Не помню точно, просто она запомнилась. Я прилетала в Москву несколько раз, проходила специальные курсы, но это было и правда давно. Надо же, девушка задумчиво нахмурила брови. Очень забавно. Ты просто едешь в метро, погруженная в себя и свои заботы, и даже не з а м е ч а е ш ь что тебя разглядывает молодой парнишка, который потом возьмет твой облик для тульпы. Чего только не бывает в этом мире, не перестаю удивляться. А кто ты? – спросил я. Я уже отвечал: а мастер серой ложи, как Цабик или как его там. Поморщился я в попытке вспомнить странное имя. Цыбик, да, он мастер второго уровня, а я первого. Он подчиняется мне. Без какой-либо гордости ответила девушка. И много у вас таких уровней? Нет, еще есть Саша, у него третий. Может быть, вы даже познакомитесь. Вообще-то Цыбик на меня нападал несколько раз, пытался отобрать мое пламя. С подозрением заметил я. Да, это была его ошибка, видишь ли, Ник. Айра подошла ко мне поближе. Не все дела решаются кулаками. Иногда лучше договориться. а ц ы б и к слишком самонадеян. Он очень хороший боец. Да и я бы не сказал. Улыбнулся я. В реальности у него несколько титулов в разных единоборствах. Недавно он смог победить даже самого сильного боевика из московского Ковена. Но вы, он привык работать именно так. Как видишь, с тобой это не прошло, но не потому, что Цыбик слаб. Да, он просто не может принять пламя. Его сознание не подготовлено для этого. Вместо того, чтобы заполнить его, оно сожжет воина изнутри. Да, было такое. Вспомнил я. А ты, значит, можешь принять это пламя? С чего бы? Удивилась а э р а Я не говорила об этом. Нет, не смогу. Я тоже не готова. Пламя садху принадлежит либо просветленным, либо людям с чистым сознанием. Обычно это молодые люди до шестнадцати лет. Ты можешь мне рассказать, откуда оно у тебя? Могу, но только после того, как узнаю, чего вы от меня хотите. Нагло ответил я. О, конечно, но сначала я бы хотела вам кое-что показать. Пойдемте за мной. а э р а повернулась к порталу. Я же поискал взглядом демоницу, но ее нигде не было, исчезла, стала невидимой и отползла, поняв, что с нами ей не справиться, или просто телепортировалась. Кто же ее знает? Айра уже ушла в портал. Мы с Айлин переглянулись, пожали плечами одновременно и последовали за серой мастерицей первого уровня. За порталом оказался уже знакомый нам город, только мы о ч у т и л и с ь виной части, более современной. Здесь уже почти не было старинных домов с ржавыми крышами, а повсюду торчали высотки стекла и бетона. Между ними робко с жались маленькие постройки в строительных лесах. На широких асфальтированных улицах в хаотичном порядке стояли легковые машины и тяжелые грузовики. Они тоже были пусты, будто неведомый вирус выкосил население целого города, и все люди исчезли в один миг. Несмотря на пустоту на тротуарах, очень чисто, никакого мусора, что меня весьма удивило. Может быть, здесь просто не мусорят. а й р а быстрым шагом шла по улице, а мы следовали за ней. Девушка молча вела нас к огромному зеркальному небоскребу, шпиль которого терялся в темно-сером грозовом облаке. Это же сколько в нем этажей? Двести? А лифты работают, иначе умаешься же по лестницам бегать. До конца сна будешь подниматься вверх, а потом проснешься. Перед зданием была целая очередь из людей. Они стояли и активно что-то обсуждали. Двигалась эта вереница очень медленно. Кто это? – спросил я у Айры. Просители, с н о в и ц ы Многие из них ищут поддержку у нашей организации и приходят сюда. К сожалению, мы не можем ответить и помочь всем. То есть эти люди здесь осознанно? Удивился я. Не все, покачала головой а э р а Многие считают, что видят обычный сон. Это б а к л о к а ц и и В смысле? Не поняла Айлин. Локации лимба порой выдают ошибки и слишком соприкасаются со снами обычных людей, в ходе чего их проекции попадают сюда. А это не опасно? Пока у тебя есть физическое тело, нет. Так, а этот что здесь делает? Красивое лицо Айры изменилось, и она с недовольством подошла к пухлому мужичку, стоявшему в очереди. Не церемония, девушка схватила его за плечо и вытащила из вереницы сновицев. Что происходит? Испуганно спросил кучерявый к о р о т ы ш к а Это я тебя должна спросить. Айра скрестила руки на груди. Ты же у м е р т в и й а не сновидец. Что ты тут делаешь? Разве тебе не место в могильнике? О чем вы? Я не понимаю. Растерянно забормотал мужчина. Какой могильник? И в море забвения ты не был, да? Строгим голосом спросила девушка. п р о с к о ч и л по ошибке, значит. Уго, она знает про лужу с пиявками. Круто. А этот мужик помер и не прошел через чистилище. Что ты последнее помнишь? – спросила а э р а Я лег спать и все. Выходит, что ты умер во сне. Тебе не место в этой очереди. Здесь принимают только живых. Иди на восток города. Как кто умер? – не поверил мужчина. Я же живой и здоровый был. Может, сердце не выдержало или тром б о т в а л и л с я Я откуда знаю? Сейчас многие умирают внезапно, так что уходи, иначе тебя выставят силой на входе. Не трать свое драгоценное время, да и наше тоже. Мужчина хотел спросить еще что-то, но а й р а посмотрела на него таким жестким взглядом, что тот сник и поплелся в указанном направлении. Их становится все больше, сказала нам девушка. Боги лимба что-то задумали и меняют правила прямо на ходу. Они его не схватят и не засунут в море, спросила Айлин. Нет, тут нет такой службы. Этому т о л с т я к у сильно повезло, иначе бы он потерял уйму света и вряд ли бы смог пройти через лабиринт Бордо. Теперь у него есть шанс, но только если он поторопится и не пойдет кутить по местным кварталам красных фонарей и барам. Хотя если он не умеет осознаваться и не имеет никаких артефактов, то вряд ли у него что-то получится, так и развеется со временем по миру. Артефактов, уточнил я. Они существуют? Конечно, уверенно ответила а й р а А ты в них не веришь, да? Хотелось бы. И что их можно прямо в реал вытаскивать? С сомнением спросил я. Не все, но некоторые да. Обычно это те, которые были созданы в нашем мире. Собственно, мы сейчас занимаемся поиском подобных вещей. Ты бы мог к нам присоединиться. Хорошие воины всегда на счету. Они нужны всем. Стать одним из вас и искать артефакты? Почему бы и нет? Мы подошли к дверям, ведущим внутренний б а с к р е б а и встретились с добрым десятком серых рыцарей, которые контролировали о ч е р е д ь и пропуск людей. Увидев а й р у они вежливо поклонились и расступились перед нами. Мы оказались в невообразимых размерах фойе с фонтанами, лифтами и сотнями кресел. Повсюду сновали люди и рыцари, на нас почти никто не обращал внимания. Мы подошли к одному из лифтов и а й р а нажала на кнопку вызова. Металлические двери открылись в ту же секунду. Внутри лифта я почувствовал резкий приступ тошноты, но сдержался. Ну и рожа у меня в зеркале напротив. Один глаз утёк куда-то влево, а другой смотрит постоянно вниз. На голове зеленая грива волос, как у стрёмного панка. Не смотри в зеркало, посоветовала а й р а Может выбить. Не касайся его, иначе засосет и выкинет чёрт знает куда. Как в матрице. Ну, помнишь, он пальцем з е р к а л о тыкал. Да, что-то вроде этого. Улыбнулась девушка. Куда ты нас ведёшь? Спросила Айлин. Свой кабинет. Деловые предложения лучше обсуждать в официальной обстановке. р е з о н н о Подумал я вслух, так как никогда не получал деловых предложений ни в какой обстановке. Лифт плавно остановился на трехсотом этаже, и мы покинули его. Широкий серый коридор тоже охранялся ребятами в серых доспехах. Они с н о в и ц ы уточнил я у Айры. Не все, загадочно ответила девушка. Только представь, что им пришлось бы осознаваться каждую ночь и дежурить здесь в коридоре. Глупая трата сил, не правда ли? Ну да, мало того, что днем работаешь, так еще и ночью. Кажется, я обрекнул глупость. Ты моло, ты недавно осознаешься, насколько я понимаю. В голосе Айры не звучало никакого осуждения. Просто тебе повезло и ты получил то, чего другие дримеры пытаются достичь годами. Хотя о чем это я? Большинство из них даже не з н а ю т ничего о том, что свет бывает разный, сидят в своих песочницах и прагматично исследуют самих себя. И не выходят? Удивилась Айлин. Нет, конечно. А куда они выйдут, если не знают ничего о том, что находится за гранью их сна? Все заключается только в личной ограниченности человека. Он сам загоняет себя в рамки, а потом страдает. Кто-то не верит в О.С. Логично, что он никогда не осознается. Кто-то не верит в то, что можно проходить сквозь стены или создавать предметы, а продолжает двигаться по сюжету сна, пусть даже и осознанно. Сколько людей, столько и историй. Все слишком индивидуально, хотя многие гуру пытаются все свести в общую картину, ответила а э р а проводят опросы, устраивают разные занятия, ведут статистику, чтобы потом нащупать общую нить всех сновидений. А зачем? поинтересовался я. Чтобы сделать мир осознанных сновидений доступным для всех. Девушка подошла к черной деревянной двери с замком сканером отпечатков пальцев, положила на него ладонь и пропустила нас внутрь. Не верю, сказал я. Зачем им это? Делиться таким сокровищем за просто так? Тут какой-то подвох. Возможно, а э р а закрыла за нами дверь и хлопком в ладоши включила свет. А ничего у нее тут так удобно. Кабинет весьма просторный в стиле хай-тек. Прозрачные стулья и стол, шкаф из темного металла в углу. На стене висит карта с неизвестными мне отметками, а на белом подоконнике расположился маленький аквариум, в котором жила крупная черная рыба с грустными выпученными глазами. Телескоп. Мы с Алин сели на стулья, а а э р а расположилась напротив нас. Какое-то время она внимательно нас рассматривала, но недолго. ч а ю конфеток? Девушка щелкнула пальцами, и перед нами появились кружки с горячим, вкусно пахнущим напитком и вазочка полная шоколадных батончиков. А зачем это? Не понял я. Сладости и сигареты задействуют рецепторы и удерживают вашу осознанность, пояснила Айра и взяла одну из конфет. Очень вкусные, мишка в лимбе, мои любимые. Спасибо, конечно, но у меня все и так хорошо с осознанками. Ответил я. Это пока в тебе горит пламя садхуник. Улыбнулась серая мастерица. Когда оно погаснет, ты быстро поймешь, о чем я тебе говорю. Что это вообще за место? Спросила Айлин. Небоскреб самый высокий в этой части города. И он принадлежит вам весь целиком? Да, но не все так гладко. Улыбнулась Аэра. Локация слишком огромная, чтобы мы могли ее постоянно поддерживать. У нас много людей, прекрасно обученных спрайтов, наемников, но левые дриммеры и ведьмы частенько прорываются к нам в гости, и поймать их весьма проблематично, даже для нас. А зачем они сюда так рвутся? Я удивленно поднял бровь. На самом последнем этаже находится источник света. Он восстанавливает силы сновицев д почти одним махом. Об этом не многие знают, но в о б л а к е если приглядеться, можно заметить слабое свечение. Оно от источника, а не от радиации, как думают некоторые. Уго, круто, согласился я. Значит, мы тоже сможем прикоснуться к нему или как там это делается? Не торопись. Это источник обычного света, а не пламени садху. Он восстанавливает твою энергию до текущего предела. Да и допуск еще нужно заслужить. Мы же не зря х р а н я е м это место. Ага, вот оно что. И что нам нужно сделать? Пройти тестовое занятие, подписать договор, покляться с на чем-нибудь, встретиться в реале? Выпалил я, словно из пулемета. Я хочу, чтобы вы понимали, с е р а я л о ж а стремится к мирному решению большинства проблем, связанных со с н о в и ц а м и Мировое осознание не за горами, и мы, как можем, стараемся смягчить его наступление. Да, возможно, некоторые из наших методов могут показаться не гуманными, но мы работаем над этим. А цель-то какая? Деньги? Хитро подмигнул я и прищурился. Нет, деньги оставим для учителей и п р о ч и х гуру сновидений, которые ведут курсы пудрят мозги тысячам людей. Айра сделала глоток из кружки. У нас несколько иные планы. Мы просто будем следить и контролировать всеобщее осознание. Это вообще возможно? Снова удивился я. Конечно, иначе бы ты тут не сидел. Присоединяйтесь к нам, ребята. У нас есть печеньки. Девушка весело улыбнулась. Я уже помогал гномам, а они слились, как только узнали, что на меня объявили охоту демоны. Но они пугливые. Что-то от них хотел. У них нет физических тел. И любое и сушение с может погубить их навсегда. Поэтому они всегда настороже и боятся любых сделок, которые навлекут на них гнев сильных оппонентов. Демонов они тоже недолюбливают. А вы их не боитесь? С чего бы? Усмехнулась а э р а Я сталкивалась с ними не раз, а теперь мы вообще хотим выдавить их из Москвы. Погоди-ка, попросил я. Они что, еще и в реале встречаются? Да, у них есть несколько подпольных заведений в старом метро. Сукуба, что я р а з в о п л а т и л а зовут Лилия. У нее есть еще две сестры. Даже боюсь спросить, как вы смогли привлечь их внимание. Отлупили кого-нибудь, да? Засветились голубым пламенем? Да, так и было, нас гномы подставили, ответил я. Теперь на нас охотятся краснокожие рогатые ребята. Ну ничего страшного, мы вам поможем, если вы будете с нами сотрудничать. А так держите ухо востро и внимательно присматривайтесь к любым изменениям внутри сна. Если что-то идет не так, меняйте уровень сна или просыпайтесь полностью. Только так вы сможете избежать кучи неприятностей. Либо просто отлупить всех гостей, усмехнулся я. Тоже вариант, кивнула а э р а Только не всегда удается одержать верх над теми, кто гораздо сильнее и опытнее тебя. Вы только в самом начале пути, а уже наделали столько глупостей и ошибок. Пламя с а д х о и т о редкий дар, а ты бегаешь с ним по улицам. Радуйся, что ж н е ц ы лимба не прослышали про твои выходки, иначе бы тебе сильно не по здоровилось. Мне говорили, что у них много света. Да, но попытаться его отобрать – это самоубийство. Жнецы, древняя секта полоумных фанатиков спящих богов Лимба. А эти боги, они точно существуют? – смущенно спросила Айлин. Без понятия. а э р а пожала плечами. Я много слышала о них, но лично встретиться не доводилось, к счастью. Говорят, они не очень любят людей, хотя и похожи на нас. Их трое? Да, их саркофаги запрятаны где-то в самом лимбе, в очень жутких и опасных локациях, которые защищают так, что даже самые крутые дриммеры не могут пройти к этим могилам. Ажницы смогли? Не унималась Айлин, буквально читая мои мысли. Говорят, что да, и поэтому они стали сборщиками света. В любом случае, встреча с ними не сулит вам ничего хорошего. С другой стороны, пока у вас нет нужного им света, вы им не интересны. Это я еще раз к тому, что не светите с ь лишний раз, где не попадя. Девушка допила чай и поглядела на наручные часы. Сейчас начнется. Что? Я растерянно оглянулся и услышал легкий гул, от которого задрожали панорамные стекла в кабинете. Это уже интересно. Аэра поджала губы и встала со стула. В ее правом ухе мелькнула миниатюрная гарнитура. Прорыв на двухсот п я т д е с я т о м этаже. Хорошо, мастер ц ы б и к Я встречу их на трехсотом. Они в лифте? Отлично. Сообщи на пульт управления. Загоним их в ловушку. Голос девушки стал строгим, и она посмотрела на нас. В ее руке появилась уже знакомая нам шпага. Что происходит? – спросила Айлин, вставая вместе со мной. Прорыв. Обычно он всегда происходит в это время, и на мирцы и дримеры рвутся на верхние этажи. В этот раз они где-то раскопали самолет и врезались на нем прямо в здание. Часть побивала в ы из этого сна, другие уже сражаются с ц ы б и к о м и его бригадой быстрого реагирования, но кто-то уже прорвался и к нам. Вы со мной или нет? э Протянул я. Так-то я не против хорошей драки, но это как-то неожиданно. Ну можете посидеть и подумать, я не настаиваю, чай только допейте. Айра направилась к двери, за которой уже слышались стопоты лязг доспехов. Нужно ей помочь, быстро сказала мне Айлин. Я чувствую, что это добрая девушка, она хорошая. Но мы не знаем ее, да и вообще, кто эти серые ребята? Засомневался я. Ладно, давай поддержим ее, а потом свалим. Она помогла мне, а я не люблю оставаться в долгу. Кто знает, вдруг ты права. Мы побежали вслед за Айро и столкнулись в коридоре с десятком серых рыцарей, вооруженных щитами и стреляющими копьями. Они уже занимали позиции напротив лифта, который нёсся с диким гулом, как будто боролся с некой силой. Они пытаются его взломать, пояснила а й р а но у них это не выйдет. д р и м х а к е р о в среди них нет. А кто это такие? Те, кто видит сон как модель мира и может менять настройки любого объекта. Круто, а ты так умеешь? Чуть-чуть. Улыбнулась а э р а Но я знаю парочку ведьм, которые обладают подобными навыками. Готовьтесь. Лифт со скрежетом остановился, створки дверей разъехались и рыцари тут же открыли огонь из своих копий. Желтые лучи рассекали густо й б е л е с о в а т ы й дым, который повалил прямо из лифта. На мгновение мне показалось, что я смотрю новую серию звездных войн. Но в коридоре возник здоровенный бугай в доспехи, похожим на римский. В одной руке он держал пулемет, а в другой щит. За ним из тумана появилось еще несколько силуэтов, и воздух вокруг нас задрожал. Через мгновение засверкали молнии и всполохи пламени окутали весь коридор. Рыцари с в о п л я м и начали разбегаться, потому что огонь прожигал их доспехи насквозь. Умно, а й р а кивнула. У нас не простые гости, а хорошо собранная команда Дримеров, но это им не поможет. Девушка вытянула руку, и мощный порыв ветра ударил прямо в нападающих. Их же пламя вернулось к ним, и послышались крики боли и отчаяния. Громко затарахтел пулемет, но Айлин прикрыла на своим огромным щитом. Пули зарекошетели по стенам, из тумана и всполоха в пламени вышел горящий г р о м и л а Мне показалось, что он совсем обезумел. Пламя облизывало его плечи и макушку, сожрало ботинки и штаны, но он неумолимо продолжал переть на нас, не отпуская г а ш е т к у своей пушки. Вот же б е р с е р к чёртов! Однако продержался он так недолго. Волшебный огонь охватил его целиком, и мужик отбросил в сторону свой пулемёт. Страшно выпучив глаза, он достал с пояса здоровенный тесак и бросился прямо на щит Айлин. И он точно ш и б б ы наср разбегу, но острое лезвие шпаги вошло ему аккурат в левый глаз, а широкий меч тульпы вонзился ему в живот. Здоровяк ойкнул и стал бледнеть. Он сполз с клинков и медленно упал на пол, готов. Туман рассеивался, и мы увидели несколько с к р ю ч е н н ы х фигур, угасающих прямо в коридоре. Однако были и те, кто уже во всю улепетывал от нас. Здоровяк просто пожертвовал собой, чтобы задержать нас. Они бегут к другому лифту, громко сказала а э р а Всем в погоню. Надеюсь, что мастер третьего уровня встретит их там. Ага, хорошо. Что можем не бежать? спросил я. Ну почему же? Придется. Эти ребята гораздо хитрее, чем предыдущие. Не удивлюсь, если у них припасена еще парочка козырей в рукаве. За ними. Мы бросились в погоню, но опоздали. Створки лифта закрылись прямо перед нашим носом, а нам пришлось бежать к грузовому, который находится чуть подальше. Сколько же здесь лифтов и лестниц? Сотня? Две? В грузовом запросто мог бы поместиться целый автомобиль, но там были только мы трое. Оставшиеся в живых рыцари не успели нас догнать, а Аира не стала их ждать. А часто они прорываются? – спросил я. Нет, – ответила девушка. Только если припрутся древние или соберется целый отряд крутых дримеров, тогда они могут прорвать периметр. А откуда они взяли самолет? Угнали из аэропорта не иначе. Небось оставили там немало света и своих приятелей, потому что он хорошо охраняется. Так-то в Лимбе никаких самолетов нет и создать их нельзя. А почему они сразу в крышу не врезались? не унимался я. Откуда же мне знать? Наверное, никто из них не умеет управлять самолетом. Плюс у нас каждый из с т о э т а ж е й стоят турели для отстрела летающих дриммеров. Они избили самолет еще на подлете, но пилот умудрился все-таки врезаться в небоскреб. А почему он не рухнул? Ты плохо представляешь себе размеры этого здания. Это, во-первых, а во-вторых, в Лимбе нет разрушаемых построек. Они могут только повредиться, а на следующую ночь будут восстановлены. Этот мир неизменим. Прямо как в компьютерной игре, воскликнул я. Типа того, а й р а кивнула. Но я бы не относилась ко всему происходящему как к игре. При таком подходе все может закончиться очень печально, поверьте мне. Лифт замер на мгновение, а затем погас свет. Они сломали панель управления. В темноте вспыхнул яркий огонек и завис над плечом Айры. в Зломайте верхний люк. Нам осталось пролететь всего лишь п я т о к этажей. Хорошо. Айлин посмотрела наверх, и ее меч вонзился прямо в крышку лифта. т у л ь п а принялась орудовать мечом, и на пол полетели обломки потолка. Наконец она добралась до петель и умудрилась срезать их, хотя ей пришлось поднапрячься. Мы по очереди стали запрыгивать в образовавшийся проем, словно к у з н е ч и к и Где-то вверху м а я ч и л белый свет, и я начал терять осознанность. Но Айлину взяла меня за руки и начала их тереть. Спасибо, прошептал я. Но а й р а все равно услышала меня и внимательно посмотрела на нас. Это мило, улыбнулась она. Каждому б е д р и м м е р у такую поддержку. Главное не переборщите со своими отношениями, иначе вас может постичь разочарование. Чего? Не понял я, но тут нужно было совершить новый прыжок. Нам пришлось вцепиться в трос и лезть по нему несколько метров, прежде чем а э р а попросила у центра управления открыть створки лифта. Вот и нужный этаж. Я сразу почувствовал запах г а р и Однозначно здесь уже прошла хорошая заварушка. В коридоре валялись три обугленных трупа, от которых исходило тепловое свечение. Рядом с ними лежало и несколько рыцарей. Они уже исчезали. Стоп! Айра замерла, и мы увидели, что буквально в нескольких метрах от нас на коленях стоял мужчина. Правда, он был к нам спиной, но мы по слову нашей спутницы замерли. Саша с волнением в голосе спросила а э р а "Да, все в порядке. Вы бездари умудрились пропустить почти целый отряд дримеров, чего раньше не бывало." Мужчина засмеялся. Он был одет в серый деловой костюм, как и а э р а Они тут все в одежках такого цвета. Нам, наверное, тоже выдадут. Послышался мерзкий звук р в у щ е й с я одежды, и из спины этого Саши появились длинные паучьи лапы, целых шесть штук, которыми он уперся в стены, пол и начал медленно подниматься. Двое дримеров прошли дальше. Зло сказал он. И одна из них нам хорошо знакома. Кто это? Нахмурилась а э р а Ведьма, которую мы знаем, пошел с н о в и ц е в Мужчина повернулся к нам, и я увидел, что на его лице ч е р н е т повязка, прямо как у п и р а т а Я иссушил ее прошлой ночью, как и хотел. Я запретила тебе, прошепела наша спутница. У нас не должно быть любимчиков, не забывай это. Видимо, она решила восстановиться, так что у тебя проблемы, красавица. Это у нас проблемы, холодно ответила а й р а Магистр узнает о твоем неповиновении приказом. Скоро здесь приказывать буду только я. Нагло улыбнулся Александр. И тогда посмотрим, кем ты станешь. Я отстраняю тебя от операции, свободен. Вот как? Мужчина переставляя лапы приблизился к нам. Ты настолько у в е р е н н в собственных силах, да? Откуда в тебе это взялось, а? Оно всегда было во мне, но дремало. Магистр пробудил меня. С дороги, Саша, я догоню Алису и не дам ей пройти к источнику. Алиса, стоп! Она сказала Алиса мне точно не п о м е р е щ и л о с ь